Глава шестьдесят первая. Под наблюдательный пост определили косогор, с которого открывался вид на убогую хижину, лепившуюся к стене трехэтажного кривобокого барака. «Хорошо, что нам туда не надо», — заметил я, разумея барак. «Уж больно хлипкий на вид. Плю не развалится». «Он крепче, чем кажется», — буркнул Риттер. «Там девяносто два человека живут». «По-моему, он преуменьшил». В таких развалюхах обычно спят сменами, то есть народу там фактически гораздо больше. Все твердят, что рабочих рук не хватает, сказал я шустеру. Потому, мол, и не людей нанимают. Откуда же здесь столько безработных? Тут не все безработные, а некоторых просто никуда не берут. Горечь в голосе шустера была, как мне показалось, какой-то выстраданной, что ли, будто он делился собственным опытом. Впрочем, так оно и есть он тоже выходец из низов. Ему удалось пробиться наверх, удалось чего-то достичь. А многие даже и не пытаются, хотя возможность имеют. Между тем, нас незаметно окружила целая толпа подростков. Все возрасте того паренька, с которым так сурово обошелся Риттер. У кого палки, у кого обрывки цепей или кирпичи. Оружие бедноты. Ни Шустер, ни прочие толпу словно и не замечали. Кстати. Командовал Риттер. Верный своей привычке Шустер старался не привлекать внимания. Показалась повозка, запряженная ослом. Толпа заволновалась. Чародей беспрерывно и визгливо жаловался. Совсем еще молоденький, в армии точно не служил. Следующие поколения. Для них выстраданная нами в окопах истина, перед смертью все равны, оставалась пустыми словами. Он не понимал. Не хотел понимать, что ему а заодно и всем нам грозит самая настоящая опасность. Должно быть, еще ни разу в жизни не бывал в переделках. Разумеется, судьба не замедлила преподать ему урок. Дескать, юноша, не думай, что все вокруг обожают тебя так же сильно, как ты сам. Кирпич ударил его в грудь. Туп, стоявший рядом, заставил чародея спрятаться за повозкой. Риттер и другие стражники ринулись в толпу и принялись лупить направо и налево. Кому-то из юнцов особенно не повезло. Он так неудачно подставился, что ему перерезали горло. Пробормотал я. Ну все, сейчас начнется. Честно говоря, я ожидал бунта. Но мои опасения не сбылись. Стражники усмирили толпу, а чародей превратил того, кто швырнул в него кирпич, в живой факел. Парень истошно завопил, а мы кубарем скатились с косогора и ворвались в хижину и выяснили, что все приготовления были по большому счету напрасны. Эпической битвы не произошло. Отчаянной схватки не было и в помине. Краск метался в лихорадке, а Садлер лежал на земле без сознания. Четыре стражника вынесли моих заклятых врагов из хижины и погрузили на повозку, в компанию тех, кого арестовали раньше. Учитывая их состояние, эту парочку в кандалы заковывать не стали. Это было единственное послабление. В остальном с ними обращались не слишком аккуратно. Я не возражал. Конечно, были времена, когда наша вражда притухала, однако Краск на миг очнулся и узнал меня. «Привет, ясноглазый!» Поздоровался я. Вообще-то глаза у него были как два бездонных колодца. Пожалуй, надо будет подбросить Маренго-идейку. Пускай приглядится к людям, в которых нет ничего людского. Даже страха. Страх для этих выродков был всего-навсего средством управлять другими людьми. «Допрашивать будете?» — спросил я. «Мы, конечно, туповаты, но не полные идиоты!» — ухмыльнулся Шустер. «А чего ради, по-твоему, мы все это затевали?» «Извини, я хотел бы знать, почему они похитили Белинду». «Ну, разумеется!» Ухмылка Шустера стала шире. «Не понял?» «Сдается мне». «У мисс Контагью тоже найдется пара вопросов. Например, откуда они узнали, где ее перехватить?» Я задумчиво кивнул. «Что по домам?» «Знаешь, Гаррит, я ждал кровопролития и рад, что обошлось без него. Не такие уж они теперь и грозные». «И соблизубые тигры, бывают, хворают. Вы там осторожнее, парни. Эти двое и с виселицы спрыгнуть могут». «Я всегда осторожен, Гаррит». Не сомневаюсь. Вопрос в том, достаточно ли. Когда зачистка дна закончилась, я попрощался и ушел. Моим новоявленным друзьям-патриотам ни к чему видеть меня с полицейскими чинами. Арестованных юнцов ждет Канторт. Этим же вечером их погрузят на баржи. В шахтах всегда нужны крепкие руки. Насколько мне известно, всех осужденных за мелкие преступления теперь отправляют в Канторт. Вернуться суждено немногим. Попасть в шахту равносильно тому, что подписать себе смертный приговор. Иными словами, ничего не изменилось. Разве что подручные средства. Нам вручали оружие, этим вручат Кирки и Кайла. А так, в Канторде продолжает гибнуть молодежь.